269. Август 11. -е. Итак, указание действовать вместе. Нужно неслыханное упорство, чтобы держаться меня. Немалому свидетелями станете, и уже начинаете быть. Явлю силу мою над судьбами мира и вашей судьбой. В руки дам чудесную духу возможность успешно творить дело мое. Я вам ту силу дам осуществления мысли, творящей, и помогу вам включиться в огненный круг исполнителей воли моей. Я поверну рычаги вашей кармы, сужденное русло того, чему быть. Готовил веками не напрасно. Нам надо иметь ближе преданных делу друзей. Чуден момент». Мало близких во мне устоявших, отсев, а потом придут все, все вернутся, но в себя на весах преданностями, и голоса их, отвратившихся от меня, будут зычнее и громче те, кто устоял. Отмерю всем по заслугам, и убоявшимся, и уползавшим, и забывшим дело мое, и против идущим, всех приму. И даже тьме сослуживших, но с разным почетом, ибо не изменит закон, какую меру ее мерите, такой и умерите, и отмериться вам. Не поздно еще меру проверить свою. Утверди по душе. Вот придут они и скажут, где моя доля. Им тоже надо будет дать, но в пределах закона света хватит на всех. Были б кувшины. Нужно считать себя выразителем моих проявлений, и нужно предоставить мне возможность выражать себя через вас. Наполнение сердца владыка будет мерилом прогресса. Постоянство и неуклонность восхождения требует и постоянстве наполнения сердца. Буду об этом твердить, пока не наполнится сердце.